— Как-таки, без приглашения? — Однако! — И не стыдно вам? Она допила бокал шампанского. Влажные губы ее ждали поцелуя, глаза искрились по Прохор стоял, прислонившись спиной к печке, молчал, дышал, как зверь. Его распаляла страшная внутренняя сила. Хозяйка подняла брови, пожала наливными плечами и, как бы прося пощады, страдальчески улыбнулась. «Маша!» — капризно крикнула она. «Маша, приготовьте постель. И меня нет дома. Я ночу у купца Серебрякова. Тут все трое, вместе с расшолодевшей Машей, разразились громким смехом. Ночью инженер Протасов занес в неписанный дневник своего сердца. «Удивительная эта женщина», — думал он. «В ней всякого жито по лопате. Святость». Борется с грехом, сюда же вплетаются социалистические мысли. Но купеческая православная закваска и влияние отца Александра, этого древа без цветов, доминируют. Сказано, клин клином вышибай, но как, как, если я почти люблю ее, а она влюблена в своего Христа? Разговор... В тысячный раз на ту же тему. Удовлетворены ли вы семейным счастьем? Нет. Но принуждаем себя верить, что да. Ради чего хотите обмануть свое сердце? Ради клятвы перед алтарем? Ну а ежели встретится человек, который войдет в ваше сердце и вытеснит из него все-все целиком... Все прежние чувства вашей привязанности, все ваши алтари, Я пройду мимо такого человека. Я буду страдать до конца, до смерти, до покибытия. Она старалась говорить спокойным голосом, не встречаться со мной глазами. Но ведь я это чувствовал. Как она вся внутренне дрожала, противоборствуя самой себе. Я тоже пробую бороться с собой. Во имя чего не знаю. В конце концов, мы будем вести сладостную войну друг с другом. За кем победа? Теория вероятности подсказывает ответ. Всяческие комбинации возможны. Любовь дремлет в моем сердце, как в дереве потенциальная сила огня. Черт знает. Чувствую, что в душе моей крепнет чужое. Ушел, поцеловал ей руку. Она поцеловала меня в лоб. От нее исходила какая-то заразительная согревающая кровь чистота. Божественная женщина. В семь часов утра две головы под одеялом повернулись лицом к лицу, повели разговор и разговорчик. Было совсем светло. Поднялось над тайгою солнце. Вероятно, дядя назначит сюда жандармского ротмистра. Как ты к этому относишься? Наденька молчала. Стражник не ночевал сегодня. Надо подыматься, ставить самовар. А не охота? Я предан престолу. Мой отец — герой турецкой компании. Цель моей жизни — разоблачать всяческую сволочь вроде Протасова а как думаешь ненаякно его любит пока ничего не могу сказать тебе владенько